Глава двадцать седьмая Колочев уже заканчивал допрос, когда Елисеев открыл дверь в свой кабинет. Борь, на минутку, без свидетелей надо поговорить. Оставив арестованного под присмотром конвоира, Колочев вышел в коридор. — Как прошло, есть результаты, — Борис с надеждой посмотрел на товарища. — Сначала ты. Что удалось выжать из шляхтича? Колочев раздраженно махнул рукой. Да без изменений. Упёртая сволочь попалась. Ни в какую не колется и сообщника называть не хочет. Можно сказать, смеётся в лицо. Гусар, понимаешь. И гонору шляхетского на всю губернию хватит. Поляки они все такие. Порода. Не все. Припугнуть пробовал. Как? Он верно говорит. Влепть ему по совокупности года два-три а потом очередная амнистия и все. Пациент на свободе и волен делать все, что ему вздумается. Чем такого проймешь? Опытный сволочь, – сердцар добавил Колычев. Ну, сказал бы, что можно его дело пустить в особом порядке через губы с полком, а не нарсут, влепит ему путевку в исправлагерь с применением до особого распоряжения и просидит он там до скончания лет, – предложил Петр. Что скажешь, а? – Примечание. Регулярная практика тех лет. Губы исполкома действительно имели право наряду с Народным судом приговаривать таких граждан к лишению свободы. Причем порой не конкретизируя срока. В уголовных делах порой фигурировали формулировки до особого распоряжения, до конца гражданской войны и так далее. — Это за кража-то? усмехнулся Колычев. — Да кто ж мне в губы исполкома навстречу пойдет? не Этот способ не пройдет. Другими методами действовать нужно. Он спохватился. А что у тебя с бобенкой Ореховского? Есть результаты? Результаты есть, похвастался Елисеев. В общем, Мухина согласилась стать моим осведомителем. Поздравляю, уже неплохо, кивнул Борис. Из этой публики неплохие информаторы получаются. Знаешь, сколько уголовного народа из-за проституток погорело? Не сосчитать. Так что хвалю тебя, Петя. Ты на правильном пути. Спасибо, Боря. Похвала друга была Елисееву приятна. И еще. Она знает, где живет подельник Ореховского. Надо срочно ехать и брать его, пока тот не всполошился. Хоть задержание прошло тихо, и вроде бы без свидетелей, длинных языков хватает, сам понимаешь. Понимаю. Тогда едем прямо сейчас. А арестованные округлил глаза пётр Их по камерам. Я обещал Мухиной, что отпущу ее домой. Собственно, у меня на нее ничего толком нет. Пусть показания напишет, а потом валит на все четыре стороны. Борь, можно ее в это дело не вмешивать. Не понял, удивился Колычев. Да не хотелось бы, чтобы шпана местная прознала, что она нам наводку дала. Жаль терять полезного сексота. Если у нашей науки есть доказательства на всю парочку, показания Мухиной не понадобятся. И так посадим, — махнул рукой Колычев. Елисеев просиял. — Благодарю за понимание, Борь. — Да брось, свои люди. По дороге расскажешь, что еще тебе удалось вытянуть из этой барышни. Разговор сыщиков продолжился в пролетке, на которой они ехали арестовывать Ореховского. Губрозовск арендовал ее на весь день. И извозчик сокрушенно подсчитывал возможные убытки. Живых денег от милиции было не получить. «Теперь я знаю, кто у них главный», – заговорил Елисеев. «Ореховский». «Нет, наш гусар просто исполнитель. Талантливый, конечно, этого у него не отнять. Но за все остальное отвечал тот, второй. И тут орешек нам попадется крепкий. Если наш эксперт ничего на него не накопает, будет сложно расколоть». Так не томи, Петя, кого брать будем? Да есть тут один, местный, — улыбнулся Петр. Как думаешь, кто он? Ты это, хватит загадки загадывать, а то ведь могу рассердиться. Да никаких загадок, Боря, Ларчик-то просто открывался. Наши орлы работали вдвоем, но Ореховский — приезжий, а его двоюродный брат, который и затеял всю эту музыку, наш из железно -Рудска. А почему его не опознали? Так профессия помогла. Его всегда видели на сцене, причем в разных обличиях. какой сцене, моргнул от удивления Колычев. Самый настоящий. Подельник Ореховского, актер городского театра Константин Судовский. Не знаю такого. А это потому, Боря, что ты в театр не ходишь и им не интересуешься. Колычев фыркнул Можно подумать, ты у нас из театров не вылезаешь. Есть такой грех, засмеялся Петр. В общем, тут такой расклад. Судовский занимался подобными проделками еще до революции. Он когда-то жил в Петрограде, вернее, в Петербурге. Подвязался на всяких там кушать подано. Потом началась революция, гражданская война. Напарник Судовского умер, если не ошибаюсь, от Тифа. Но это надо будет проверить. Питере стало голодно, и Судовский подался в Железнородск, на историческую родину. Тут он вроде устроился, нашел работу в театре. Но сам понимаешь, какие у нищего актера заработки. А чуть погодя на него свалился двоюродный братец, бывший гвардейский офицер, пан Анджей Ореховский. И тогда наш актер решил приспособить братца к своим темным делишкам. «Погоди, ты все это от Мухиной узнал», – перебил его Колычев. Да, Ореховский плохо держит язык за зубами, и как-то раз по пьянке проболтался ей, чем он с кем занимается. Что самое смешное, потом он забыл о приступе откровения. Когда протрезвел, в смысле. Ну да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, согласился Колычев. Вот тогда два брата-акробата и стали орудовать вместе. Сначала, чтобы меньше рисковать, попытали счастье в Тамбове. Туда наш театр на гастроли ездил. Думаю, это тоже можно проверить. В Тамбове вышло как нельзя лучше, и они уже здесь развернулись. Дальше тебе объяснять не надо. Тогда поехали за Судовским, сказал Борис. Ты адресок его раздобыл? Раздобыл. Только он сегодня работает. Где? В театре? Ожирился Колычев. Нет, ты не поверишь. У него куча денег а он копейки на стороне сшибает. Наверное, чтобы подозрения меньше вызывать. Хитрый гад, вот уж чего точно не отнимешь. К Михалычу сыщики подкатили на большой скорости. Лихо выскочили из пролетки и направились к входу. Негр зазывало находился на своем постоянном месте. Чем позднее на дворе, тем больше становилось посетителей в заведении. На сей раз голову артиста украшал обшитый коричневым бархатом цилиндр. Завидев сотрудников уголовного розыска, негр снял цилиндр и вежливо поклонился новым посетителям. Его белоснежные зубы сверкнули в темноте. «Гражданин Судовский?» — спросил Елисеев, направляя на зазывал револьвер. «Он самый!» — недоуменно поднял бровь негр. «Простите, с кем имею честь?» «Уголовный розыск. Вы арестованы. Прошу следовать за нами». Плечи артиста поникли, а сам он будто постарел на двадцать лет. Сделал нерешительный шаг, потом вдруг пошатнулся, схватился за левый бок. «Что случилось, Судовский, вам плохо?» «Сердце!» – прохрипел артист и внезапно распрямился во весь рост. Что-то ударило Петра по руке, отсушив ее и заставив пальцы рожаться. Револьвер упал из окаменевшей конечности. Колычев кинулся на помощь и тут же отлетел, будто наткнувшись на резиновую стену. Негр, высоко задрав ногу, обутый остроносый штиблет, и с молниеносной скоростью ударил сыщиков подбородок. «Стой, паскуда!» – дернулся Елисеев, который с ужасом понял, что не может управлять рукой. Но было уже поздно. Негр соскочил с крыльца и бросился бежать. Еще секунда, и его силуэт вовсе пропал из поля зрения сыщиков. «Боря, ты как?» «Да все в порядке со мной, отойду сейчас. Ты лучше за этим арапом беги», задыхаясь от кашля, сказал Колычев. «На пролетке?» «Там дворы узкие, не проехать», подал голос извозчик. Петр бросился в погоню, но Судовский как в сквозь землю провалился. Несколько встречных прохожих дали настолько туманные показания. Хотя что может быть легче опознать бегущего сломя голову негра? что Елисеев в конце концов запутался. Уткнувшись в высокий кирпичный тупик, сплюнул, а потом, выругавшись, вернулся к Колычеву. «Ушел, гад! Кто бы подумал, что такой прыткий окажется!» «Сами виноваты! Кто-то его всяким хитрым приемчиком научил!» «Вон как он меня ловко туфли свалил!» «Мне тоже прилетело! Рука до сих пор как не своя, плетью висит!» — признался Пётр. Надо будет поговорить с товарищем Янсеном. Пару месяцев назад в губчака приезжал инструктор. Не то японец, не то китаец. Преподавал чекистам приемы джиу-джитсу. Говорят, полезнейшая штука. Надо и нам бы такого инструктора выписать, чтобы, значит, мы тоже в просак не попадали. И все же, до чего ловок, каналья? Покачал головой Петр. Скачет, что твой заяц, а ногами аж до головы машет. «Попробовать мне так, что ли?» «Ага, попробуй!» – усмехнулся Колычев. «Штаны порвешь!» Он вздохнул. «Ладно, все равно делать что-то нужно. Поехали к нему домой. Может, туда заскочил переодеться и забрать вещи. Если повезет, там и накроем. Только на этот раз я ему ногу прострелю, чтоб не скакал больше». Но дома артиста не оказалось. Разбуженные посреди ночи соседи заявили, что тот сегодня так и не появлялся с работы. Слышимость в помещении была просто идеальной. На одном конце чихнешь, на другом пожелают здоровья. Так что, судя по всему, соседи сказали правду. Взяв их в качестве понятых, сотрудники уголовного розыска приступили к обыску. Жил Судовский в коммуналке, занимая отдельную комнату с вполне спартанской обстановкой. Кроме железной кровати, стола, тумбочки и двух табуреток, в ней больше не имелось никакой мебели. Вроде бы искать, собственно, негде. Все на виду. Вскрыли старый паркет. Под ним нашли пухлую, набитую с знаками папку. Деньги пересчитали, но сумма не набралось и на четверть от похищенного. Затем взгляд Елисеева упал на оклеенную газетами стену. Газеты были старыми, пожелтевшими от времени. Вот только одна оказалась на их фоне свежей. Наклеили ее, скорее всего, недавно. Петр постучал по стене и услышал глухой звук. Значит, в этом месте имелась пустая полость. Стену пробили молотком и нашли второй тайник. Тут уже была спрятана сумма намного больше. Бурков в то время проводил опыск в съемной квартире Ореховского и тоже нашел тайник. Правда, не столь хитрый. Вор спрятал свою долю за стенкой платяного шкафа. В отличие от более прижимистого Судовского, гусар успел прокутить часть похищенных денег. Товарищ Янсон не стал метать громы молнии в упустивших преступника сыщиков, однако так посмотрел на них, что у Колычева и Елисеева окончательно пропало настроение. Как они позже признались друг другу, что лучше бы им тогда выговор на всю катушку влюбили. Не так обидно. Попробуйте устроить на обеих квартирах засаду, предложил товарищ Янсон. Судовский еще ничего не знает. Он может сунуться к своему брату. Сыщики по очереди дежурили три дня, однако беглец как в воду канул. Ничего не дали и патрули у железнодорожного вокзала, и на выездах из города. Провалом эту операцию назвать, конечно, было сложно. Один из воров пойман, почти все похищенные деньги найдены но на душе у Петра было скверно. Не раз и не два он корил себя, называя растяпой. Кулочев тоже был не в своей тарелке. Если бы не куча дел, что навалилось на напарников, кто знает, чем бы это закончилось. Но постепенно они втянулись в работу, стараясь не вспоминать о сбежавшем Судовском. Правда, постоянно дергали все имеющиеся в их распоряжении ниточки в надежде напасть на след беглеца. Но результата пока не было. Судовский исчез с концами. Через неделю секретарь партийной ячейки велел Петру писать заявление о приеме. Поручителем Елисеева стал товарищ Янсен, у которого был еще дореволюционный партийный стаж. Да и остальные сотрудники уголовного розыска хорошо отзывались о новичке. Неудивительно, что в итоге Петр из кандидатов стал полноценным членом партии. А чуть погодя товарищ Янсен в торжественной обстановке вручил Елисееву и навехонькое удостоверение агента уголовного розыска первой категории со свежевклеенной фотографией сыщика. Начальство посчитало, что новый сотрудник оказался ценным приобретением и должным образом проявил себя на этом месте. В результате Петр перепрыгнул в должности через целый разряд. А если бы не история с Судовским, Елисеев бы ощущал себя на седьмом небе от счастья.